Глава 21. После пресс-конференции между животными из Зверополиса начался раздор, и все вокруг только об этом и говорили. Один за другим проходили митинги и демонстрации. Животные начали иначе обращаться друг с другом. Над одной из акций протеста Джуди разнимала враждующие стороны во время спора. "Возвращайся в лес, платоядное!" кричала свинья. "Я же родом из саванны!" кричал в ответ бобёр. По мере того, как росла рознь между травоядными и хищниками, об этом говорили в каждом выпуске новостей. Оп звезда газелле организовала митинг мира. Зверополис, выше этой вражды, мы выше слепой нетерпимости. Никто не знает, почему эти случаи одичания повторяются, но безответственно считать всех хищников дикими. Нельзя позволять страху управлять нами. Пожалуйста, верните мне тот Зверополис, который я так люблю. Джуди была вымотана всеми этими конфликтами. Кроме того, она чувствовала свою ответственность. Она ехала на метро на работу. Там она наблюдала, как мама-крольчиха прижала к себе крольчонка, когда рядом с ними сел лев. И Джуди поматала головой. Она вышла на следующей остановке и отправилась в больницу. Это не мой муж. сказал миссис Выдриннгтон, наблюдая вместе с Джуди за тем, как Эмит Выдриннгтон мечется по комнате, обитой подушками, словно безумный. Джуди вздохнула. На её лице отразилась тревога, но она ничем не могла помочь. Даже в полицейском участке произошли перемены. Бойволсон позвал Джуди. "Идём, Хопс. Новый мэр хочет нас видеть". "Мэр? Почему?" спросила она. Джуди проследила за Бьюэлсоном и увидела, как Кэктяузер собирает свои вещи. "Кэктяузер, что ты делаешь?" спросила она. "Начальство сочло, что будет лучше, если первым, кого видят звери в полицейском участке, будет не хищник. Так что меня перевели в архив внизу, рядом с уборной", сказал он. Разочарование явно читалось на лице Джуди. "Хопс! Оживи!" скомандовал Бьюэлсон. Мэр Барашкин сидел за столом в новом просторном кабинете. Буйволсон и Джуди устроились напротив. Перед ними лежала брошюра с фотографией улыбающейся Джуди и заголовком: Полиция из Верополиса. Вы можете нам доверять. Джуди посмотрела на неё с конфужением. Я не понимаю. Население нашего города на 90% состоит из травоядных, Джуди, и сейчас они напуганы до смерти. Вы для них герой. Они доверяют вам, и поэтому мы с капитаном Буйволсоном решили назначить вас спикером полицейского департамента. Но я, я не герой, с досадой сказала Джуди. Я пришла сюда, чтобы сделать мир лучше, но я думаю, что не справилась. Не бери на себя лишнего, Хопс, сказал Буйволсон. У нас всегда было неспокойно, поэтому нам так нужны хорошие полицейские, такие как ты. При всём моём уважении, сэр, Хороший полицейский должен служить и защищать, помогать городу, а не сеять в нём вражду, сказала Джуди. Она сняла свой жетон и передала его Бьюэлсону. Я не заслужила этот жетон, хопс, сказал Бьюэлсон. Джуди, вы всю жизнь к этому стремились. С самого детства вы не можете уйти, сказал имс Барашкиൻസ്. Спасибо, что дали мне шанс, ответила Джуди и подкинула кабинет.